Глава 14. Игрок. Все молча смотрели на экран. И вот включилось изображение. Фамилькин собственной персоной. Он быстро осмотрел всех, кто находился в катере. При виде фанчика Фамилькин чуть заметно нахмурился. Похоже, не сразу понял, кто это. «Мы летим к катеру», — сказал Лука. «Все целые». Фамилькин осмотрел их еще раз. «Оставайтесь пока где есть», – отрывисто бросил, «как кость дворовым собакам». «Нет», – спокойно ответил Лука, – «мы летим на корабль». «Ты собираешься нарушить мой приказ?» – Фамилькин картинно удивился. «И пустить свою военную карьеру псу под хвост? Знаешь же, что бывает даже за один факт неподчинения». Ксения с тревогой посмотрела на Луку. Неужели Фамилькин действительно собирается оставить их тут, за бортом? И ценой их спасения станет карьера Луки, по сути, вся его жизнь? «Вы забываете, что в этой экспедиции я не ваш подчиненный, а всего лишь консультант», — ответил ему Лука. «Возможно, ты плохо читал контракт. Там есть пункт о том, что ты считаешься потенциальной военной единицей». «Следовательно, в случае чрезвычайной ситуации тебя можно привлечь к службе». «Я хорошо читал контракт и даже проконсультировался у юриста. Этот пункт можно оспорить в суде. И если вы думаете, что я не стану туда обращаться, то подумайте еще раз. Я не позволю вам просто взять и выбросить меня прочь как ненужную тряпку». Фамилькин перестал говорить, с виду поскучнел и стал что-то делать на своем экране поднял глаза и улыбнулся. «Я хочу, чтобы вы вернулись и вытащили соблезуба Лука, исправили твою ошибку». Так проникновенно вышло. Будь Ксения чуть более наивной, наверное, всплакнула бы. «Нет!» — Лука и не пошевелился. «Ты не хочешь тащить штатских?» — будто осенила Фамилькина. «Я понимаю. Оставляй их на борту» и отправляйся за саблезубом сам. Ты можешь его вытащить. Нет. Фамилькин молчал и тянул паузу. Вы же заработаете на возвращение саблезуба, верно? Посчитал нужным спросить Лука. Значит, вам его и вытаскивать. Я делаю это, чтобы обелить вашу группу, рявкнул Фамилькин. Ваш подлый поступок. Вот и летите сами. Стало тихо. Ксения смотрела на этого Фамилькина во все глаза. «Разве можно так врать? Это же насколько беспринципным надо быть! Подлый поступок? обелить Он вообще в своем уме!» Фамилькин снова куда-то скосил глаза, будто одновременно с разговором отслеживал что-то другое. И кран катера мигнул красным. «И еще раз! И еще! Можете не стараться!» — ледяным тоном сказал Лука. «Вы не перехватите управление». Пара секунд, и Фамилькин расплылся в радостной улыбке. «Как ты это сделал?» «Это не я», — коротко ответил Лука. Тот кивнул. Еще немного подумал, и по лицу было видно, что в его голове мысли скользили в бешеном хороводе. «Да, это Генри, верно? Я всегда говорил, что ты не заслужил такую классную команду». «Если тебя не станет, я легко найду им подходящего командира». «Не забывайте, что мы все слышим», – наконец подала голос Ксения. Фамилькин тут же уставился на нее, неподвижными пустыми глазами, как змея. Ксения задрала голову. «Он еще не знает, кто стоит за Ксенией. Возможно, стоит его просветить, чтобы слова выбирал и перестал угрожать. «Оставайтесь на месте», – Коротко бросил Фамилькин и отключился. Лука обхватил руками затылок, уставился в потолок и вздохнул. «Это что такое было?» – спросил Фанчик. «Не обращай внимания». Лука рассеянно изучал схематические изображения на потолке. «Чего он от нас хотел? Кто такой этот ваш соблезуб?» «Дай подумать», – повысил голос Лука. Фанчик после этих слов почему-то уставился на Ксению. «Так мы что, пока не летим на корабль?» – тихо спросила у Ксении Алина. Ксения пожала плечами. Она и сама не понимала, что происходит. Вернее, понятно, что им приказали оставаться здесь, вдалеке. Но почему? Не рассчитывает же Фамилькин в самом деле, что они полетят обратно за соблезубом после того, как Лука четко дал понять – этого не произойдет. «Нам нужно лететь на корабль», – наконец решил Лука. Они могут стартануть в любой момент. Капитан у нас, мягко говоря, нервный и может не выдержать ожидания. И тогда мы останемся тут одни. Уйти в прыжок на этом катере нельзя. Воды и еды хватит от силы на несколько суток. Тогда нам точно придется садиться обратно на Чернышку. А я уже видеть эту треклятую планетку не могу». «Знаешь...» – неожиданно для самой себя сказала Ксения. «А Чернышка не так уж плоха. «Ты правда это сказала?» – уточнил Лука. «Да». «Она будто игра», – подхватила Алина. «И проблема только в том, что мы не понимаем правил. Но если их разгадать...» Лука смотрел на нее снисходительно, как на глупого ребенка. «И я уверена, что если постараться, то мы поймем правила игры», – упрямо продолжала Алина. «А можно вообще, вообще обратиться к ним и спросить». Ксения уставилась на свою подружку, открыв рот. «Нет, предела способности удивлять у этой девчонки нет, и от этого было смешно. И почему бы нет?» Ксения рассмеялась. «Ты тоже так думаешь?» – блеснув улыбкой, спросил Лука. «Почему бы нет? Что мы теряем? Пусть спрашивает». Лука смотрел на Ксению, не отрывая глаз, улыбнулся. «Хорошо, Алина, можешь спросить у местных, что за игра такая и какие у нее правила?» «Правда? Правда, можно?» Алина чуть ли не запрыгала от радости. «И шансов получить ответ у тебя куда больше, чем у них», — Ксения показала на корабль. «Потому что они шлют вежливые, безличные предложения, а ты сразу по делу. Как играете, а? Что за правила? Если они и ответят, то только тебе». «Точно!» поддержал Лука. Конечно, на самом деле Ксения в это не верила, но звучало логично. «И что вы собираетесь делать? угрюмо спросил Фанчик и принялся буравить Ксению взглядом, будто хотел что-то сказать. Конечно, она понимала, что именно. Но вот сейчас ей было все равно. Группа «Одни» вдруг показалась ей очень глупой организацией. «Сидят там за световые годы от инопланетян и строят козни, как бы с ними не встретиться». В общем, Ксения отвернулась от фанчика, сделав вид, что ничего не поняла. «Так!» Алина тем временем уже подвинула Ксению на кресле, села рядом, включила свою половину экрана на пульте управления, клавиатуру и принялась барабанить по кнопкам. «Как к ним лучше обратиться?» «Наши общественные маркеры, вроде вежливых обращений и приветствий, могут кардинально отличаться от их манеры общения. А могут? Нет, не будем усложнять. Они более развиты и более закрыты. На их месте мне бы хотелось получить короткое сообщение по делу. Так? «Ты что, ксенопсихолог?» – озадачился Лука. «Нет, я биолог». «Она всего помаленьку», – Ксения кивнула. «Продолжай, не отвлекайся». Потом Ксения повернулась к Луке и громким шепотом произнесла, «Если ей не мешать, она сама все за нас сделает». «Очень удобно!» — Лука давился от смеха. Алина взглянула на них с неодобрением и вернулась к делу. «Так, значит, коротко. Можно просто. Какие у этой игры правила?» «И все. А можно попробовать сказать, что мы не понимаем, что происходит. Например,» «Что происходит? Мы не понимаем правил». «Что происходит?» – спародировал Лука, выпучив глаза и захохотал. «Действительно, что?» «И спрашивать надо серьезно», – припечатала Алина. «Для них это серьезно». «Откуда ты знаешь?» – спросила Ксения. «Да вы посмотрите, сколько ресурсов они задействовали. И, кстати, Алина оглянулась так, будто ее озарила. «Кс-вы...» «Они же нас ждали. Они ждали нашего прилета. Знали, что мы вернемся». «Почему ты так решила?» Лука мгновенно стал серьезным. «У них сработала сигналка на черном куполе. Понимаете?» Ксения тоже почувствовала, как улыбка сползает с лица. «От кого еще могла быть поставлена сигналка? От гусениц? Так от них проще поставить защитный барьер, который уничтожит тех, кто к нему прикоснется». А они поставили сигналку. Их ждали? Зачем? Лука, с трудом выговорила Ксения, может, может они дети? Эти вот местные. Вы говорили, они делают, что хотят, что нет среди них главного. Нет, точно нет. Лука сразу же покачал головой. Нам удалось уйти в прошлый раз, потому что детьми прикинулись мы, а они очень взрослые. «Они ностальгируют по детям. Но как объяснить, что они нас ждали и теперь играют? Вот так странно!» «У меня нет объяснения», — просто сказал Лука. «Тогда действуем по моему плану. Просто спросим их». Алина закончила печатать и убрала руки от клавиатуры. Вздохнула. «Эй!» — вдруг подал голос Фанчик. «Вы что, реально собираетесь им писать?» «Ну да», — бойко ответила Алина. «Эй!» — Фанчик развернулся к Сене. «Останови эту дурочку!» «С какой стати?» — сухо спросила Алина. «Ты вообще кто такой?» «Заткнись!» — бросил ей Фанчик. «Парень, тише!» — сказал ему Лука. Фанчик проигнорировал его слова и снова обратился к Сене. «Ну ты слышала, что я сказал? Выполняй свое задание! Останови ее! Или зачем тебя вообще сюда прислали?» «Какое задание?» Лука сразу ухватился за самое главное, помрачнел. Посмотрел на Ксению так, что у нее щеки от стыда запылали, хотя ничего особенного она не сделала. «Давай, расскажи ему, что за задание». «Ну, давай же!» Издевательски тянул Фанчик, так и лучившийся злорадством. «Ой, тоже мне задание!» – пренебрежительно фыркнула Алина. Кучка недоумков решила сорвать контакт с инопланетной расой. Было бы из-за чего щеки надувать. «Не твоего жалкого ума дело!» Фанчик постарался повысить голос, но прозвучало не грозно, а словно писк. «Ксения, останови ее!» – я сказал. Вот это уже он зря сказал. Этими словами он окончательно убедил Ксению в том, как правильно. «Я никого останавливать не стану!» – спокойно ответила она. То есть, Алина решила, Лука дал разрешение. Ксении не должна была объяснять, но решила, что не помешает разок это сделать, чтобы расставить все по местам. Они мне не подчиняются. Они мои друзья. Какие друзья? Мы твои друзья. Фанчик от злости даже побелел. Мы? Нет, вы мое болото. Ксения и сама не понимала, что сказала, но стала вдруг так спокойно, Да, именно так и было. Теперь-то можно признать. Крошка Лу поймала Ксению в тот сложный момент, когда она только-только начала приходить в себя. Окружила собой и своими приспешниками. Заставила отказаться от встреч и общения с прежними друзьями. Даже с семьей пыталась рассорить, но не вышла. Ксения переводила крошке Лу деньги, немалые суммы, и слушала, как чудно они дружат. Она была для группы одни, всего лишь дойной коровой. «Не поступай с нами так подло!» – зашипел Фанчик. «Тут нет никакой подлости!» Ксения пожала плечами и вдруг поняла, что больше не хочет иметь с ними ничего общего. Не прощаться с ними не хочет, не ругаться. Хочет просто про них забыть. «От нас так просто не уходят!» – сказал Фанчик. «Запомни это!» «Глупости какие! Не хочу тебя слушать! Замолчи!» «Останови ее, или я тебя заставлю!» Фанчик задрал голову и взглянул на Ксению с торжеством. «Вот теперь и мне интересно, как ты ее заставишь?» Вдруг сказал Лука. Алина тоже смотрела на Фанчика, как на нечто мерзкое. «Она знает, как!» – выплюнул тот. «Понятия не имею!» «Ты знаешь!» – он снова принялся кричать. «Крошка Лу дала мне пароль от твоей платы управления, от той, что у тебя вшито в черепушку. Забыла? Не хочешь, чтобы тебе было очень больно, или чтобы я стер к чертовой матери тебе память? Делай, как я сказал. Быстро!» Ксения не удержалась и вытаращилась на него. «Чего?» «Плата управления» — это был такой ужастик у детей». Типа в голову вставят плату и станешь делать все, что прикажут. Не сможешь управлять собственным телом. Только и будешь что смотреть, как руки-ноги двигаются. И даже крикнуть не сможешь. Ну и военные, конечно, туману напускали. Мол, при желании можно превратить человека в послушную машину. И мы даже знаем, как, но по этическим соображениям этого не делаем. Конечно, существовал еще zip контроль Контроль за перемещением, общением плюс медикаментозное влияние. Но его устанавливали только по медицинским показаниям, после большой комиссии и только с согласия родственников. Да и то. zip контроль отслеживал перемещение пациента и в случае необходимости впрыскивал в кровь лекарства. Все. Но плата управления? Ну, на самом деле? Ксения переглянулась с лукой. «Ты знаешь вообще, что плата управления — детская байка?» — спросил Фанчика Лука. «Вот сейчас включу ее и посмотрим, что за байка». «Валяй!» — спокойно ответила Ксения. Лука с тревогой посмотрел на нее, но Ксения не боялась. Совсем. Ее страхи лежали в другой плоскости, там, где она не может заставить свое тело двигаться. Но не потому, что оно не слушается, а потому, что оно просто не способно двигаться в плотной пене. «И дышать! Главное, оно не может дышать!» Ксения поморщилась и помотала головой. «Сейчас ей не нужны эти воспоминания!» «Но смотри!» — сама она просилась. Фанчик ухмыльнулся с таким торжеством, будто он темный властелин мира, который долго скрывался, но теперь, наконец, покажет этим слабым людишкам свою силу и власть. Ксения смотрела на него во все глаза. «Может, Фанчик того?» «С головой не дружат». Тот что-то тихо прошептал над своим экраном, почти прижавшись к нему губами. Эффектно наклонил голову и еще добавил пару слов. И стал ждать. И Ксения стала ждать, и Лука, и Алина. Они переводили взгляды друг на друга, и никто не понимал, что дальше. «Ну?» — в конце концов спросила Ксения. «И что?» Фанчик слегка побледнел и быстро повторил себе под нос несколько слов. Видимо, ту самую волшебную фразу, которая должна была выдать ему право управлять Ксенией как куклой. И опять ничего не произошло. Ксения даже подумала, может, притвориться, порадовать Фанчика. Она прямо представила, как сейчас ее челюсть отвиснет, она уставится на него, будто ждет команды, и... Нет, как-то не смешно. Фанчик, расслабься. Ничего не выйдет, сказала Ксения. Ах ты! Ах! Ты же не мог реально верить, что у тебя получится мною управлять. Он сидел, сжав зубы так крепко до да скрежета, что стало понятно, действительно верил. Да ты совсем без мозгов, рассмеялась Алина. Нет, ну надо же, верить в детскую байку. «Это невозможно! Вставить в чей-то мозг плату можно только серьезно, этот самый мозг повредив. Поверь мне, как биологу!» «Эта стерва думает, можно так просто меня обмануть?» Вдруг сказал Фанчик. «Эта особь думает, я никому не расскажу?» «Не расскажешь что?» Сразу же спросил Лука. «Кто она такая? Крошка Лу?» Фанчик улыбнулся. «Ну уж нет, выставила меня дебилом!» За это придется заплатить. И кто же она такая? поинтересовалась Ксения. В груди заныло, будто она была очень близко к чему-то важному. Да, мне тоже интересно. Фанчик устроился поудобнее, прищурил глаза и начал рассказывать. Тоже очень хочется знать, откуда эта вобла появилась. Но есть предположение, которое она очень не любит, но сама виновата. Так вот, она отсюда, с этой планеты. Фанчик с победоносным видом оглянулся, насладился, так сказать, лицами шокированных зрителей. А в шок впасть было от чего? Ксения хлопала губами как рыба и не могла найти слов. И главное, она почему-то сразу поверила, каким-то шестым чувством сразу поняла: это правда. Что ты имеешь в виду? Спросил Лука, который пришел в себя первым. Она рассчитывала, что я буду молчать. Думала, выставит меня на посмешище, а я ей спущу на тормозах. Нет, не на того напала. Будет теперь объяснять, откуда она и кто. Ты кто?» К счастью, Фанчик был очень зол, иначе, скорее всего, сумел бы промолчать. Сообразил бы, что некоторые тайны выгоднее держать при себе». Но Ксения улыбнулась ему, подбивая рассказывать. И он рассказал. 25 лет назад открыли эту планету. Вы не знали?» «Вижу, не знали». О, Фанчик сполна наслаждался своей минутой славы. А Ксения боялась пошевелиться, думая лишь о том, чтобы его не спугнуть. «Случайно нашли!» Корабль путешественников сбился с курса. В то время еще можно было путешествовать хрен знает куда, на края галактики. Потом-то прекратили, когда почти все, кто улетел, сгинули бесследно. Оказалось, романтика на краю галактики быстро проходит, ведь там так легко погибнуть. Ни помощи, если корабль сломался или если потерялись. Ни сигнала бедствия, его просто некому отправлять. Так что если поломка, будешь болтаться в коробке и медленно умирать. И никто никогда об этом не узнает. Короче, проще сразу себе в лоб из пистолета пульнуть. Так вот, один из кораблей с краев галактики драпал. И как раз тут у чернышки вашей пролетал. Нашли они эту планету, сели, передохнули и полетели дальше. Вернулись на Землю. Они-то и оставили информацию о том, что планета теоретически подходит для заселения. Ну и дальше пошли по своим делам. Вот только потом узнали, не все узнали, Фанчик снова ухмыльнулся, что все три женщины, которые были на корабле, вернулись беременными. Ксения быстро повернулась к Луке, будто он мог что-то объяснить. А тот вместо ответа вдруг протянул руку и положил Ксении на плечо. Фанчик зло посмотрел на этот жест и продолжил. «Родились девочки, крошка Лу и еще две такие же карлицы». О них не знают те, кому следовало бы знать. Родители, конечно, это скрыли. И крошка Лу очень боится, что узнают. И всю эту группу замутила только для того, чтобы человечество сюда, на чернышку, не возвращалось. Плевать ей на принципы, ей свою шкуру хочется сберечь. «А ты откуда это все знаешь?» Быстро спросила Алина. «А у меня старшая сестра была, такая же, карлица». «Твои родители? Те самые придурки, которые мечтали покорить галактику. А твоя сестра, она где? Пропала». «То есть как пропала? А вот так. Две из трех карлец пропали. Когда еще юными совсем были. Сестра в четырнадцать, вторая в шестнадцать. Только крошка Лу еще топчет землю. А родители наши общались. Поэтому я все про нее и про них знаю». Фанчик, наконец, замолчал. Его лицо оставалось мрачным, но о чем тот думает, теперь было непонятно. «Это... разве такое может быть?» – прошептала Ксения. Ей казалось, такие совпадения происходят только в дешевых сериалах. Хотя почему совпадения? Выходит, крошка Лу во всем этом замешана совсем не случайно, и информацию она добывала такую, что большой вопрос, кто ее источники». «Ладно, похоже, это правда. У Фанчика мозгов бы не хватило все это выдумать. Выходит, крошка его отправила, потому что он ее шантажировал, а вовсе не для того, чтобы присматривал за Ксенией. Только все равно к ней накопилось много, очень много вопросов. Так, это все, конечно, жутко интересно, но сейчас нам нужно попасть на корабль», — сказал Лука. «И как это сделать?» — Ксения с радостью отвлеклась. Лука вздохнул. «Просто летим к кораблю на низкой скорости». «Если Фамилькин будет нас игнорировать, обратимся за помощью напрямую к капитану. Свидетелей у нас хоть отбавляй, и если он не примет нас на борт, будет потом долго объясняться». «А учитывая, что у нас на борту Ксения», Лука в упор посмотрел на нее, «я ему не завидую». Она пожала плечами. «Ну да, есть такое. Защита родственников». «Так что ж, теперь ей извиняться за это, что ли?» «Так», — Алина замялась. «А сообщение-то можно отправить? Ну, местным. Или уже нет?» «Отправляй», — разрешил Лука, великодушно махнув рукой. «С корабля их потоком шлют с самого нашего прилета, так что одним меньше, одним больше. Никто и не заметит». И вот катер полетел дальше». Алина снова склонилась над экраном, переписывая и перекраивая свою речь, с которой намеревалась обратиться к равному местному разуму за разъяснениями. Фанчик недовольно смотрел в сторону Луки и Ксении, которые держались рядом, но больше не возникал. Наверное, аргументы закончились. Лука убедился, что корабль летит в нужном направлении, и они сразу пересели на боковые кресла, подальше от Фанчика и Алины. Впрочем, последняя была занята и ничего вокруг не замечала. «Ты как?» – тихо спросил Лука. «Я хорошо», – Ксения помолчала и добавила. «Сама удивляюсь, но я правда в порядке. Ты знала, что вас туда отправят, на поверхность? Кто-нибудь вас предупредил?» «Нет», – Ксения покачала головой. «Ничего не знала. Мы пошли проверять дрон, который собирал на поверхности образцы». «Сказали, там что-то застряло, и отправили почему-то нас двоих. Надо было догадаться. Если бы с тобой что-нибудь случилось, я бы его убил». Лука сказал это очень просто, но Ксения вдруг поняла, что действительно убил бы. «Почему?» – спросила она то, что давно хотела. «Почему?» Лука посмотрел прямо. «Я кое-что потерял, когда мы были здесь, на чернышке. И теперь жизнь, она пресная». «Я часто думал, что? Что осталось тут, на поверхности, и не дает о себе забыть? Будто без этого выключен свет, ничто не греет и не трогает». «И так получилось, Ксения?» Лука вдруг замялся, опустил глаза. Она никогда не думала, что Луку можно смутить, вернее, напугать. Он так сильно наморщил лоб, будто не знал, как добиться своего. Тут с места подпрыгнула Алина и завопила». Все! Я отправила! Все! Ксения смотрела на нее, пытаясь понять, о чем речь. Поняла не сразу. Отправила послание? Ну да! Написала, что если он хочет играть, пусть вначале пришлет правила. Что за интерес играть с тем, кто понятия не имеет об игре? Лука улыбнулся. Ну теперь жди ответа. Учитывая, сколько уже посланий отправляли. Алина скисла. И ни на одно они не ответили. Тут же раздался звук пришедшего сообщения. У Ксении чуть челюсть не отвалилась. Лука быстро встал и пересел за пульт управления. Осторожно, будто обращаясь с ядовитой змеей, открыл сообщение. Оно было текстовым. «Команда корабля переведена в режим ЧС. Поспешите!» Сообщение пришло от капитана корабля. Судя по всему, он действовал отдельно от Фамилькина, а, возможно, и без его ведома. «Что это значит?» – тихо спросила Алина. «Они что? Они улетают?» Оксения почувствовала, как знакомым спазмом сжимается горло. Будто против ее воли запустился процесс, который не остановить. А так не хотелось снова через это проходить. «Нет, они не улетают», – твердо сказал Лука. «Просто на Успокойтесь». «Если бы Ксения могла». Она опустила голову, а вздохнуть все никак не получалось. Лука вернулся к ней и сел рядом. Положил ладонь ей на спину. «Дыши медленно и глубоко». «Если бы она могла». В глазах уже белые мушки, а воздух в легкие, все не поступает. В катере есть кислородная маска. «Если сейчас не вдохнешь, я ее достану». «Но ты можешь! Это просто замок тут!» Ладонь Луки вдруг скользнула вниз и легла к Ксении на грудь. «Просто замок!» Она резко вздохнула, видимо, от неожиданности. Слишком давно к ней не прикасались мужские руки, разве что врачи. «Но это же другое!» «А у меня есть то, что тебе нужно!» Вдруг раздался издевательский голос Фанчика. «Видишь, какая штучка? Хочешь ее?» Он достал из кармана прозрачный пакетик с таблетками. Это не совсем лекарство. Пару раз такие ей подгоняла крошка Лу. В самом начале, когда было так плохо, что Ксения просто не понимала временами, что реальность, а что ее жуткие воспоминания. Но как только она пришла в себя достаточно, чтобы отличать явь от вымысла, сразу перестала все это принимать. Она хотела быть сильной, даже не для кого-то, В тот особенный момент выбора она решила, что должна быть сильной для себя, для своего будущего, которое однажды наступит, и нельзя все пропустить. «Убери!» — Лука невольно подался вперед. «Или я тебя за борт выкину!» Скорее всего, не выкинул бы, но Фанчик не стал проверять. Сунул пакетик обратно в карман и сказал Ксении. «Ну, если что, ты знаешь, кого просить!» «Стало мерзко до оскомины. Да, она знала. И как же хорошо, что пресекла эту зависимость в самом начале». «Перетопчешься», — ответила Ксения. «Значит, все в порядке?» — неуверенно уточнила Алина и повернулась к экрану. «Все в порядке», — твердо ответил Лука, не отпуская Ксению. Теперь он просто держал руку на ее плече, прижимая к себе, и не спешил вставать. «Ну, если все в порядке, тогда что это такое?» Алина указала пальцем в какую-то точку на экране. «И правда, если присмотреться, кажется, там что-то было». Лука отпустил Ксению, они встали плечом к плечу и шагнули вперед. Фанчик тоже придвинулся к экрану с другой стороны. Перед ними что-то происходило. Недалеко от земного корабля с поверхности планеты будто что-то взлетало. «Какой-то другой огромный корабль!» «Что это?» — спросила Ксения. «Таких кораблей не строили на поверхности. Это было экономически невыгодно. Их строили на орбите. Они смотрели, как корабль прорывает толщу облаков, которые вспучиваются, как воздушный шар, становятся выше, раздуваются и рвутся. Корабль вырвался с поверхности, и теперь его было хорошо видно». «Мать моя женщина!» – прошептала Алина. Это было нечто странное, непонятной формы, многоярусное и все усыпанное разнообразным оружием. Вокруг корпуса переливалось защитное поле, и этот корабль разворачивался во шметках облаков, как огромное неуклюжее животное. Тут же запеликал вызов. «Да!» – Лука включил видеосвязь. На экране появился Фамилькин, который смотрел не на них, а на экран, широко раскинувшийся над пультом управления кораблем. Рядом с ним стоял побледневший капитан. «Ты знаешь, что это такое?» — спросил Фамилькин. «Нет». «Никто из вас не знает». Лука посмотрел на Алину, на Ксению. Те, конечно же, пожали плечами. Фанчик тоже покачал головой. «Никто не знает». «Так, мы отправляем на этот новый корабль запрос». «Что, если он не ответит?» Спросил Лука. Фамилькин промолчал. Потом отошел, отдавая кому-то команду. «Можете повисеть на связи», обернулся к экрану капитан. «Так будете в курсе новостей». «Хорошо». Лука сел в одно кресло, Алина с Ксенией втиснулись в другое. Фанчик был вынужден стоять. «Вот эти штуки...» «Они как пушки!» «Это пушки?» — спросила Алина, показывая на торчащие, словно россыпь иголок ежа, стволы по бокам корабля. «Это выглядят как земные пушки, но в космосе такая форма совершенно бессмысленна», — сказал Лука. «Они не могут стрелять». «Тогда что?» Пушки вдруг выстрелили. Не вместе. То одна, то другая принималась палить и выплевывать белые сгустки энергии. Так как корабль поворачивался, сгустки стали лететь в разных направлениях. Но, к счастью, не так быстро, чтобы задеть земной корабль. Лука тихо выругался. Ксения вцепилась в руку Алины. «Они стреляют!» — просто сказала она. На экране было видно, что на капитанском мостике земного корабля начались суета и крики. Капитан приказал разворачиваться. На секунду стало видно его безумное лицо. Промелькнул также Фамилькин, который требовал отчета по защите. И ему быстро проторабанили, что это энергетические заряды. Они весьма опасны, могут отключить работу корабельных систем. Всех, но они слишком медленные. «Что это значит?» — спросил специалистов Фамилькин. «Почему слишком медленные?» «Такое бывает во время пристрелки, пока орудия не настроены точно. То есть сейчас их настроят?» Наши настроили бы в течение трех минут. Капитан на миг замер, а потом приказал. «Прыгаем! Валим отсюда! Готовность 20 секунд!» Теперь уже Алина вцепилась в руку Ксении, да так, что у той в глазах побелело. «Что значит валим?» – прошептала она, хотя ответ и сама прекрасно знала. Лука молчал. Он судорожно пытался просчитать путь и скорость, найти точку пересечения катера и корабля, которому еще нужно взять разгон для прыжка. Ксения понимала, что это бесполезно. Земной корабль принялся разворачиваться и быстро включил защиту от метеоритов. «Ничего страшного», — вдруг подумала Ксения. «Рядом был Лука, и она вообще ничего не боялась». Потом случилось нечто такое, о чем Ксения вспоминала с изумлением. Вот сколько раз вспоминала, каждый раз у нее было такое чувство, будто ее ни разу в жизни больше не удивляли, чем в тот момент. Раздался звуковой сигнал включения конференции, и к их экранам подключилось новое лицо. Ксения выдохнула и даже не заметила, что Алина трясет ее за руку, требуя объяснений. «Ну что, куда вы?» Недовольно спросило это лицо, которое оказалось саблезубом. «Я только начал играть, только игрушек набрал. А вы уже сваливаете?»